Напомнил вдруг Ранду, что этим утром, перед выходом с фермы, он съел лишь к краюху хлеба. В животе у Ранда к его смущению заурчала. Мис Алвир, стройная женщина с толстой сидеющей косой, перекинутой через плечо, по-матерински улыбнулась. — На кухне всего этого с избытком, если вы оба проголодались.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 Не дожидаясь ответа, мисс Алвир умчалась в общий зал. Немедленно раздался скрежет отодвигаемых кресел, когда мужчины повставали с мест, а следом послышались благодарности и похвалы хозяйки за свежеиспеченный хлеб. Бесспорно, готовила она лучше всех в Эмандовом лугу, и на миле вокруг не было человека, который бы с радостью не ухватился,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 — сказал Ранд, когда они поставили свои бочонки на полки. — Что ты такого натворил, раз тебе приходится прятаться от мастера Лухана? Мэт пожал плечами. — Да так, вообще-то ничего, — сказал Адону Алкару и паре его дружков-сопляков, Ивину Фингару и Дагу Коплину, что фермеры видели гончих призраков, изрыгающих пламя, которые бежали через лес.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 Это уж точно не моя вина. Не оставь, миссис Лухан, двери открытыми, собаки не забежали бы внутрь. Я вовсе не думал, вывалит в муке весь ее дом. Мэтт хохотнул. Слышал, как она выгнала из дома старого Лухана и собак, всех троих, веником. Рант одновременно смеялся и морщился. — На твоем месте я бы больше беспокоился из-за Элсбет Лухан, чем из-за кузнеца. Она почти так же сильна, а характер у нее намного хуже. Хотя это все равно. Может, если ты пройдешь быстро, он тебя и не заметит?» По лицу Мэта можно было понять, что шутки Ранда он воспринимает более чем серьезно. Тем не менее, когда они направились через общий зал обратно, торопиться нужды не было. Шестеро мужчин сдвинули свои кресла перед камином тесным кружком.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 И горячим вспылу жару пряникам, пока Мэтт отводил душу пряниками, Рант установил последнюю бочку на полку, смахнул крошки с губ и сказал: "Ну, что там а По лестнице простучали шаги, и в погреб торопливо скатился Ивин Фингар. Его толстощёкое лицо просто-таки светилось от желания поделиться новостями. В деревне чужаки!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 Она высокородная леди, как в сказках. Наверное, так. Ее? сказал Рант. — О ком ты говоришь? ⁇ Он уставился на Мэта, который заложил руки за голову и зажмурился. О них-то я и хотел рассказать тебе проворчал Мэт. До того, как ты втянул меня. Он оборвал фразу и открыл глаза, чтобы пронзить взглядом Ивина.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 — Она спрашивала дорогу у Мудрой этим утром, — ответил Ивин, — и назвала ее «Дитя». Ирант и Мэт тихо присвистнули, а Ивин затараторил, пустившись в сбивчивые и торопливые объяснения. — Леди Марин не знала, что найнев мудрая. Она извинилась, когда это выяснилось. — Да, извинилась. И стала расспрашивать найнев о травах, о том, кто есть кто в Эмондовом лугу, причем... И с тем же уважением, с каким к ней относятся все женщины в деревне, если не с большим. Она о жителях вопросы задавала. О том, сколько человеку лет, долго ли он тут прожил, и... Да я всего и не упомню. В любом случае, Найнев отвечала ей так, словно раскусила недозрелую ягоду Сладину. Потом, когда леди Моррейн отошла, Найнев смотрела ей вслед, будто... будто... ну... Не очень-то дружелюбный, я бы так сказал. «Это все?» — сказал Ранд. «Ты же знаешь характер, Найнев. Когда в прошлом году Кен назвал ее дитя, она стукнула его по голове своим посохом. А он все-таки из совета деревни. И, кроме того, по летам ей в дедушке годится. Она же вскипает по любому поводу, но долго не сердится, если только добивается своего. «По мне, так слишком...» — Слишком долго, — пробормотал Ивин. — Мне нет дела до того, кто бьет найнив, — фыркнул Мэтт, — до тех пор, пока это не я. Судя по всему, наш Белтайн Тайн будет самым лучшим из всех. Министрель, леди, чего можно еще пожелать? Кому нужен фейерверк? — Министрель, — Ивин едва не заверещал от восторга. — Пойдем, Рант. Продолжал Мэт, не обращая внимания на мальчишку. Тут мы уже закончили. Тебе надо бы взглянуть на того приятеля. Он сбежал по лестнице, следом карабкался Ивин конюча. — Что? И в самом деле министрель, Мэт! Это не как те гончие призраки или лягушки? Рант задержался только для того, чтобы потушить лампу, потом поспешил за Мэтом и Ивином.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 Дело касалось исключительно совета деревни, по крайней мере, пока. Члены совета могли бы не понять Ранда, попытайся тот подслушать. Юноша неохотно отошел в сторону. Еще оставался Министрель и те чужаки. На дворе белые Двуколки не было. О них позаботились Хью или Тед, конихи гостиницы. Мэтт и Ивин стояли в нескольких шагах от парадной двери гостиницы, уставившись друг на друга. Ветер трепал их плащи. — Говорю в последний раз, — рявкнул Мэтт. — Я не пытаюсь одурачить тебя. Министрель здесь. А теперь вали отсюда. Ранд, скажи этому шерстиголовому, что я говорю правду. Может, тогда он от меня отвяжется. Поплотнее закутавшись в плащ,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 Тогда что-то подсказало юноше повернуться кругом и взглянуть вверх. На краю черепичной крыши гостиницы расселся большой ворон. Порывы ветра с гор чуть покачивали его. Ворон склонил голову на бок, блестящий черный глаз смотрел прямо. Как почудилось Ранду? «Прямо на него». Он сглотнул, и внезапная жаркая волна гнева захлестнула юношу. — Гнусный пожиратель, падали! — пробормотал он. — Мне уже смотреть надоело! — пожаловался Мэтт. Ирант понял, что его друг подошел к нему и тоже неодобрительно рассматривает ворона. Друзья переглянулись, затем, как один, потянулись за камнями. Два камня летели точно, но ворон отшагнул в бок. Камни просвистели там, где только что стояла птица. Захлопав крыльями, ворон опять склонил голову набок. Без всякой боязни уставившись на юношей, мертвенно черным глазом, ничем не выказывая своего отношения к произошедшему. Ранд, оцепенев от ужаса, уставился на птицу. Ты видел когда-нибудь ворона, который вел бы себя так? Спросил он негромко. Мэт, не отрывая взгляда от птицы, покачал головой. Никогда! Да и вообще, ни у какой птицы таких повадок не припомню. — Мерзкая птица! Раздался позади женский голос, мелодичный, несмотря на нотки отвращения, звучащие в нем. Ворону! Не доверяли и в лучшие времена. С пронзительным карканьем ворон так резко взмыл в воздух, что с кромки крыши на землю опустились два черных пера. Пораженные Рант и Мэт развернулись, провожая взглядами ворона, стремительно пролетевшего над лужайкой и направившегося в сторону гор Тумана, которые поднимались за западным лесом, и, как обычно, упирались своими вершинами в облака. Птица превратилась в темное пятнышко на западе и вскоре исчезла из виду. Рант перевел изумленный взгляд на женщину. Она тоже следила за полетом птицы, но теперь уже повернулась, и ее глаза встретились с глазами юноши. Рант не мог вымолвить ни слова, Он мог только смотреть, широко раскрыв глаза. Это должно быть и есть леди Моррейн. И она во всем оказалась такой, как ее описывали Мэтт и Ивин, во всем и даже больше. Когда Рант услышал, как она назвала Найни в дитя, то представил ее старой. Что, на поверку, оказалось совсем не так? Он вообще не мог определить возраст незнакомки. На первый взгляд ему показалось, что она так же молода, как и найнев, но чем дольше он смотрел, тем больше склонялся к мысли, что она старше найнев. Вокруг больших темных глаз лежала печать зрелости, намек на то знание, которое никому не суждено обрести молодым. На миг Рэнду почудилось, что ее глаза, глубокие умуты, в которых он вот-вот утонет с головой, и стало понятно, почему Мэт и Ивен назвали ее «леди из преданий Министреля». Женщина держала себя с таким достоинством и властностью, от которых испытываешь чувство неловкости и от которых ноги становятся словно ватные. Хотя она была едва по грудь ранду, но осанка делала ее рост таким, каким ему и следовало бы быть, и поэтому высокий Ранд чувствовал себя не в своей тарелке. Женщина совершенно не походила ни на кого, с кем Ранд встречался раньше. Широкий капюшон плаща обрамлял ее лицо и мягкие локоны темных волос. Он никогда не видел взрослую женщину с волосами, не заплетенными в косу. В двуречии каждая девушка с нетерпением ждала того дня, когда деревенский круг женщин объявит, что она уже взрослая и может носить косу. Одежда незнакомки тоже были необычными. Плащ, сшитый из небесно-голубого бархата, с богатым серебряным шитьем, листья, виноградной лозы, цветы шли по его краям. Платье, по сравнению с плащом более темного синего оттенка, в разрезах которого проглядывало Кремовая ткань переливалась, когда женщина двигалась. Шею ее обвивало ожерелье из тяжелых золотых звеньев. Еще одна золотая изящная работа цепочка, лежащая на волосах, поддерживала маленький сверкающий голубой камень на лбу. Широкий пояс плетеного золота охватывал талию леди, и на указательном пальце левой руки Блестело золотое кольцо в виде змея, пожирающего собственный хвост. Ранду никогда не доводилось видеть подобного кольца, хотя он сразу узнал великого змея, символ еще более древний, чем само колесо времени. «Наряднее, чем любые праздничные одежды», — сказал Ивин, — и он был прав. В двуречи никто и никогда так не одевался. Никогда. Доброе утро, миссис э, Леди Моррейн!» Проф бросилась Ранду в лицо из-за того, что он произнес это так неловко. Доброе утро, Леди Моррейн!» — Эхом вторил ему Мэт более благополучно, но не намного. Она улыбнулась. И Ранд поймал себя на мысли о том. Сможет ли он сделать нечто такое, что стало бы предлогом оставаться с ней рядом? Он понимал, что она улыбается им всем, но, казалось, улыбка предназначалась только ему одному. На самом деле все походило на то, что министрелевы сказки обернулись былью. На лице Мэта застыла глупая улыбка. «Вы знаете мое имя?» — сказала она довольным тоном, как будто о ее приезде, сколь бы краток он ни был, не будут толковать в деревне целый год. — Но вы должны звать меня просто Марейн, а не Леди. А как зовут вас? Прежде чем кто-то из юношей успел сказать хоть слово, вперед выскочил Ивин. — Меня зовут Ивин Фингар, Леди. Это я сказал им ваше имя, вот потому-то они его и знают. Я слышал, как его произносил Лан, но я не подслушивал. Никто вроде вас раньше не приезжал в Эмандафлуг. Еще в деревне будет на Белтайн министрель, а сегодня ночь зимы. Вы зайдете ко мне в дом. Моя мама печет яблочный пирог. Надо будет заглянуть ответила Морейн, положив руку Ивину на плечо. Ее глаза блеснули радостным удивлением, хотя больше оно ни в чем не проявилось. — Я не знаю, насколько мне удастся сравниться с Министрелем, Ивин, но вы все должны звать меня Морейн. Она выжидающе взглянула на Ранда и Мэтта. — Я... «Мэтрим Коутон Ле... Э, э, Морейн!» — сказал Мэт и деревянно поклонился, затем Пунцовый от смущения выпрямился. Ранд подумал, стоит ли ему делать что-нибудь наподобие того, как поступают мужчины в сказаниях, но, по примеру Мэта лишь произнес свое имя. По крайней мере, сейчас язык у него не заплетался. «Морейн!» перевела взгляд с него на Мэтта и обратно. Ранд подумал, что ее улыбка, едва заметная уголками губ, была теперь похожа на ту, которая обычно бывала у Эгвин, когда та скрывала какой-нибудь секрет. «Пока я буду в Эмондовом лугу, у меня, видимо, найдутся кое-какие небольшие поручения», — сказала Морейн. «Может, вы пожелаете помочь мне?» Она засмеялась, услышав, как они заторопились согласиться. «Вот», — сказала Марейн, и удивленный Ранд почувствовал, как она вложила ему в ладонь монету и крепко сжала его кулак своими пальцами. «Не нужно», — начал был Ранд, — но она отмахнулась от его возражений, одаряя монетой Ивина, а затем и Мэтта, сжав ему руку точно так же, как и Ранду. — Конечно, нужно, — сказала она. — Вы же не можете работать за просто так. Примите это на память и храните у себя. И будете помнить, что согласились явиться ко мне, когда я попрошу об этом. Теперь между нами узы, Никогда не забуду, – пискнул Ивен. Позже нам нужно будет поговорить, – сказала она. И вы мне расскажете все о себе, леди. Я хотел сказать Марейн, – нерешительно начал Ранд, когда она повернулась. Женщина остановилась и взглянула через плечо, а он проглотил комок в горле, прежде чем продолжить. Зачем вы? приехали в вэммондов Выражение ее лица не изменилось, но Ранду вдруг захотелось, чтобы он не задавал этого вопроса, хотя юноша и не понимал, почему у него возникло такое ощущение. Поэтому он сам поспешил все объяснить. «Прошу прощения, я не хотел показаться невежливым. Просто дело в том, что в Двуречи никто не приезжает, не считая купцов и торговцев, которые появляются...» когда снег не слишком глубок, и можно сюда добраться из Байрлона. Почти никто. И уж точно никто, кто был бы похож на вас. Люди из купеческой охраны говорят порой, что здесь самая глухомань. И, по-моему, так и должно казаться любому нездешнему. Мне просто интересно. Улыбка Морейн медленно исчезла, будто она что-то припомнила. Минуту она молча смотрела на Ранда. «Я изучаю историю», — произнесла Марейн наконец, — «собираю старые сказания. Место, которое вы зовете двуречьем, всегда интересовало меня. Когда я могу, я посвящаю свое время изучению историй о том, что случилось когда-то здесь и в других местах». «Историй», — сказал Ранд, — «что вообще происходило в двуречье, Что заинтересовало бы кого-то вроде... Я хочу сказать, что могло здесь когда-то случиться? — Но как же еще называть наши места, если не двуречим? — добавил Мэтт. — Так всегда его называли. — Когда вращается колесо времени, — сказала Марин, наполовину про себя и устремив взор вдаль. — Страны меняют множество названий. Человек носит... Множество имен, множество лиц, различных лиц, но всегда это один и тот же человек. Однако никому не ведом великий узор, что плетет колесо, даже узор эпохи. Мы можем лишь наблюдать и изучать, и надеяться. Рант изумленно уставился на нее, не в силах вымолвить ни слова, даже спросить, О чем она сказала? Он не был уверен, что эти слова предназначались для них. Как отметил про себя Рант, Ивин и Мэт, будто не мели, а Ивен вдобавок стоял, разинув рот. Марейна опять посмотрела на ребят, и все трое чуть встряхнулись, словно проснувшись. Мы побеседуем позже, сказала она. Никто не сказал в ответ ни слова. Позже. Марейн направилась к фургонному мосту, не ступая по траве, а словно скользя над ней. Плащ ее раздался в стороны, будто крылья. Когда она отошла, высокий мужчина, которого Рант не замечал, пока тот не шагнул от парадной двери гостиницы, последовал за Морейн, положив руку на большую рукоять своего меча. Темное его одеяние имело серо-зеленый цвет. Оно сливалось с листвой или тенью, а его плащ, который трепал ветер, принимал разные оттенки серого, зеленого, бурого цветов. Плащ этот временами, казалось, исчезал, сливаясь с тем, что было за ним. Длинные волосы мужчины, тронутые на висках сединой, были схвачены узким кожаным ремешком. На его обветренном лице, словно высеченном из камня, сплошные грани и углы, морщин, вопреки седине в волосах, не было. Когда он двинулся, то Рандон сразу напомнил волка. Проходя мимо троих ребят, он окинул каждого острым взглядом голубых глаз, холодным, как зимний рассвет. Он словно оценивал их в уме, и ни одна... Черточка его лица не выдала того, каким оказался итог. Мужчина ускорил шаг, чтобы догнать Морейн, затем пошел у нее за плечом, наклонившись к ней и что-то говоря. Ранд перевел дыхание, которое невольно сдерживал. Это был Лан. Хрипло, как будто тоже старался не дышать, произнес Ривен. Готов поспорить что он — страж. — Не будь дураком, — Мэтт засмеялся неуверенным дребезжащим смехом. — Все стражи в сказках. Так или иначе, у стражей доспехи и мечи все в золоте и драгоценностях, и они проводят жизнь на севере, в великом запустении, сражаясь со злыми тварями и все такое прочее. — Он может быть стражем, — упорствовал Ивин. «Ты что, видел на нем золото или драгоценное камни? иронически спросил Мэт. «У нас двуречи водятся троллоки? У нас же овцы. Знать бы, что могло такого интересного для нее случиться здесь!» «Что-то домогло», — медленно произнес Рант. «Поговаривают? Гостиница стоит здесь тысячу лет, а может и больше». «Тысячу лет! Одни овцы!» — сказал Мэт. «Серебряная монета!» — воскликнул Ивин. «Она мне дала серебряную монету! Подумать только, что я могу купить, когда появится торговец!» Рант разжал руку и увидел монету, которую ему вручила Марейн, и от удивления чуть не выронил ее. Он не сразу узнал толстую серебряную монету с выпуклым изображением женщины, удерживающей на высоко поднятой ладони язычок пламени. Но он не раз наблюдал за тем, как Бран-Алвир взвешивал монеты, что купцы привозили из дюжины стран, и имел представление о ее ценности. «На такую уйму серебра в двуречье можно вполне купить хорошего коня, и еще останется». Ранд посмотрел на Мэтта и увидел то же ошеломленное выражение, что наверняка было сейчас и на его лице. Повернув ладонь так, чтобы монету мог заметить только Мэт, но никак не Ивин, он вопросительно поднял бровь. Мэт кивнул, и с минуту они обалдело глядели друг на друга. — Что за работу она имела в виду? — в конце концов промолвил Ранд. «Не знаю», — с твердостью в голосе сказал Мэт. — «мне все равно. Я не истрачу ее, даже когда появится торговец». С этими словами он засунул монету в карман куртки. Кивнув, Рант медленно сделал то же самое со своей монетой. Он решил, что Мэт прав, хотя и не был уверен, почему. «Нельзя, раз монета досталась от нее». Он не смог сообразить, на что еще может пригодиться серебро, но... — По-твоему, я тоже должен сохранить свою? Муки нерешительности ясно читались на физиономии Ивина. — Не должен, если не хочешь, — успокоил его Мэт. Думаю, она дала тебе монету, чтобы ты ее на что-то потратил, — сказал Рант. Ивин всмотрелся в монету... Покачал головой и запихнул серебро в карман. — Я оставлю ее, — печально произнес он. — Еще остается министрель, — сказал Ранд, и мальчишка просветлел лицом. — Если он вообще проснется, — добавил Мэтт. — Ранд спросил Ивин, — министрель здесь? — Увидишь, — со смехом ответил Ранд. Ясное дело, Ивин все равно не поверит, пока собственными глазами не увидит Министреля. Рано или поздно он спустится из своей комнаты. По ту сторону фургонного моста раздались радостные возгласы, и когда Рант увидел, что послужило поводом для них, он уже засмеялся от всей души. К мосту, сопровождаемой беспорядочной толпой деревенских, От седовласых стариков да только-только научившихся ходить малышей двигался высокий фургон, который тащила восьмерка лошадей. Округлый парусиновый верх был увешен снаружи множеством узелков и котомок, смахивающих на гроздья винограда. Наконец-то прибыл торговец, чужаки и министрель, фейерверк и торговец. Судя по всему намечался самый лучший Белтайн из всех.